Совесть моя совершенно покойна. Я без всяких расчетов предлагаю. Верьте, не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и Авдотья Роман. Все в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей многоуважаемой вашей сестрице, стало быть, чувствуя искреннее раскаяние, сердечно желаю просто-запросто сделать для нее что-нибудь выгодное.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 — Прошу вас кончить, — сказал Раскольников. — Во всяком случае, это непростительно дерзко. — Во всяком случае, попрошу передать сказанное Авдотье Роману. Не надейтесь. — Жаль. — Ну, до свидания. — Ах, да, вот что забыл. — Передайте, Родион Романович, вашей сестрице. — что в завещании марфа петровна она упомянута в трех тысячах. Это положительно верно. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через две-три Авдотья Романовна может и деньги получить. — Вы правду говорите? — правда Передайте. Ну — ваш слуга, я ведь от вас очень недалеко стою. Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихин.